«Энергии каменного угля». «Каменного угля?» «Скажем, морского угля, если вам угодно», отвечал капитан Немо. «Стало быть, вы нашли способ разрабатывать подводные каменноугольные угольные копии?» «Господин Аронакс, вы увидите это на деле. Я только попрошу вас запастись терпением, благо в этом вам способствует излишек»